Пожалуй, надо записать пункт в адрес управления-то. Нельзя же, в самом деле, допускать всякой отсебятины в подведомственных ему хозяйствах. Вот так. А Хуторном поступило одно предложение исключить его из партии. Ну были выступления против этой меры, но по существу других предложений не было. А? Кто за то, чтобы Хуторнова, Бориса Сергеевича исключить из членов КПСС и освободить от занимаемой должности. Я против. Я тоже против. Я за. За исключить. Что-то наш уважаемый редактор районной газеты сегодня не проявлял себя. вы, товарищ Ларищев, за или против? Я воздерживаюсь от ед Так. 4 за исключение, два против, один воздержался. Товарищ Хуторной. Прошу сдать партбилет. Гуринов Хуторной свободный. А с вами, товарищи члены бюро. Я хотел бы посоветоваться по поводу пленам райкома. Осталось мало времени, а у нас ни доклада, ни проекта решения нет. Маша, слушает. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Это Голубева. Раис Андреевна вас беспокоит. член партком обкома партии Здравствуйте, Раиса Андреевна. Здравствуйте. Чем обязан вашему звонку? Я по поводу Хуторнова Бориса Сергеевича. Mm. Он подал апелляцию, не согласен с решением бюро райкома об исключении его из партии. Mm -hmm. Вот оно что. Я считаю, бюро райкома поступило правильно. Я хотел бы побеседовать с членами бюро. понятно. Пожалуйста, пожалуйста, милости прошу, Раиса Андреевна. если можно, я хотел бы только высказать одну просьбу. Я слушаю вас, Андрей Андреевич. Возможно, парад сочтет целесообразным смягчить взыскание. Я хотел бы, чтобы вы учли, как тяжело будет потом работать райкому. Ну, об этом, Андрей Андреевич, надо было думать до того, как принимать решение Вы слушаете третью заключительную часть радиопостановки по повести Владимира Гребенюка Апелляция. Инсценировка Людмилы Щелкалины. Режиссер Владимир Молков. Можно? Иван Степанович, дорогой ты мой, здравствуй. Проходи. Здравствуй, Раечка, Здравствуй. Все цветешь? Слушай, как это тебе удается, а? Научила бы мою Клавдию, а то она прямо в старуху превратилась. Сказала бы я тебе. Да ведь бесполезно, встречу Клавдию все передам, что ты о ней думаешь? Ишь, старуху я произвел. Ну, а куда денешься, раечка? Уж скоро правнуки пойдут. Так что гоношись, не гонашись, а времёчко наше золотое ушло. Да на тебе, милый мой, еще пахать можно. И пашут. Ну мы ж нет. Еще как пашут. Слушай, жаль Клавдия сейчас в Москве внучку тетешкает. А то взял бы я тебя. Да и повёз к себе в колхоз, посидели бы вечерок. Молодость нашу комсомольскую вспомнили, а? Эй, не говори, всё только собираемся. Ты тоже, хорош, гусь. Шо? Сколько раз бываешь в Исногорске, захватил бы Клавдию как-нибудь после совещания или сессии прямо ко мне. Ну вот чего не обещаю, того не обещаю. Её только вытащи в город, так она пока Все магазины не отбегают, не успокоятся. Ой, была волка. Ну да ладно. Ай, догадываешься, зачем понадобился? Ну, не для приятной беседы, это уж как пить дать. Небось, потому бюро, на котором мы хуторного из партии исключили. Догадлив ты, Иван Степанович, а все в тираж себя списываешь. Так что можешь сказать о том бюро? Бюро, как бюро. Увеличиваешь, что-то на тебя не похоже. Нет, ничего я не увеличиваю. как спрашиваешь, так и отвечаю. Извини, Иван. Придется вести разговор по всей форме. Давай, веди. Вот ты голосовал против исключения Хуторнова. Почему? Хмм. Mm. Ну с этого бы и начинало. Ну что можно сказать? Ты понимаешь, нравится мне этот парень. Давно нравится. Вот мне бы такого агронома, я бы горя не знал. Извини, Иван Сепанч, но из-за личных симпатий или антипатий ты бы все же не стал конфликтовать с районным руководством. И у школе открыто не согласился с предложением Машарова, то этому должны быть серьезные основания. совсем откровенно, как на духу, но ну, разумеется. Ну что ж. Проголосовал я против вот почему. Понимаешь, пришло время дать понять Машарову, что нельзя больше так руководить людьми, целым районом. Мы с Ярцевым не сговаривались, но там на бюро я понял, что думаем мы одинаково. И знаешь, Зауважал я его тогда ярцо -то. вот. Для меня припираться с Машаровым дело привычное. Не знаю почему, но вроде как он не хочет со мной на конфликт идти. Ну знаешь, не скромничай, герой, депутат Верховного Совета. На тебе сам черт не брат. Ну, это не скажи. Когда у нас секретарствовал Плотников, то я не очень-то задирался. А этот дрова ломать привык. Мы все и кто лебезит перед ним у него полный ажур. Возьми, к примеру, Любавинского директора. Он у Машарова вроде и не в любимчиках ходит, а все под его крылышком. Бездельник каких мало. На чужом горбу привык в рай ездить. Гнать бы такого директора из должности и из партии. А бюро исключило из партии Хуторнова, который начал, пусть пока немного, много, но всё-таки поднимать хозяйство. План по картошке. Согласен, тут хуторной прокололся. Ну, ты найди, найди в нашей области хоть одно хозяйство, где бы обеспечивался план по всем показателям. Мы вот по и гречихи засыпались. Ну не стыдно и... тебе этим хвастаться. Да не хвастаюсь. Я констатирую. Если исследовать твоей логике, то хуторному мы... и орден не худо бы вручить. Зачем орден? Партийное взыскание он заработал. А вот Гурин то из партии гнать надо. Удался тебе этот Гурин. И он, и Машаров оба они гораздо больше виноваты в срыве плана, чем хуторной. Ну это ты чересчур, Иван Степа. Ничуть, ничуть не чересчур. Ничего не чересчур. Почему за безделье одного и некомпетентность другого должен страдать честный, добросовестный человек? И вообще, ну разве это порядок, когда секретарь райкома командует нам хозяйственникам, где, что и как сеять? Тань, чёрт знает что. Нет, Рая с этим надо кончать и чем быстрее, тем лучше. я обязательно на публичном райкома буду говорить об этом. И не сомневаюсь, меня поддержит председатель. Когда у вас пленум? Пленум в среду.